Глава пятая. Мудрый к Проснувшись только к обеду, Марго прислушалась к себе. После инъекции осложнений не было. На этот раз прошло все намного легче. И сил вроде прибавилось. Ментально потянулась к стае. Все живы и здоровы. Надо обследовать новеньких зверушек, а людьми займется череп. Встала, привела себя в порядок. Девчонки, с которыми она делила дом, принесли полевые цветы. Вазой послужила гильза от снаряда. Занавески, скатерть на столе. Когда успели только? Даже половички. Молодцы! В лагере стояла идеальная чистота. На вышке восседал квас. Он приветственно помахал ей. Марго махнула в ответ. Незнакомые люди с носилками, лопатами и метлами сновали по лагерю. Завидев девушку, втянув голову в плечи и понурив взгляд, ускорялись в движении. Немезида сидела на БМП и чистила АСВК. Рядом лежал вал. Изредка поглядывала на пленных. Увидев Марго, она подхватила автомат и спрыгнула к королеве. — Привет! Как самочувствие? — Привет, нормально. Думала, будет хуже. — Мы так вчера переживали за тебя, когда эти... Девушка махнула в сторону двух одиноко стоящих монстров. Напали. — Сама понимаешь. Что мы могли им сделать? Она потрясла валом. — Ты что, Немезида, конечно, все понимаю. Там такой пресс. Рекса вырубила за секунду. Уж на что он крепыш. Надо нам продумать средства защиты от акустики. Вышибает мозги на раз. А ты здорово того с платочком выщелкнула. Ага, этот гандон в платочке за спинами прятался. Потом под машину залез. Наполеон тряпочный. Выстрел хорош. В прошлой жизни вряд ли бы так исполнило. Специально от колесного диска рикошетило. И бестолковку его унесло в поле. Дианка просто зверь. Давно мы так не развлекались. Почти очередями клала из АСВК. Все в десятку. Рекс еще оттаскивал от винтовки, когда уже закончили. Вошла в раж. Даже квазу поплохело. А он как-то отступление наше прикрывал в полный рост с двумя кордами наперевес. Мы потом в нем восемь дырок сквозных насчитали. Причем три от двенадцати семь. А ты молочина. Спасла всех практически. Когда ты стала над землей подниматься с этими оранжевыми лучами... Я реально поняла, что схожу с ума. Оценила? Мне тоже понравилось. Само как-то получилось. Акела уже умирал, ему яд голову почти насквозь проел. Там до спорового мешка несколько сантиметров оставалось. А Багири этот лось лампочку встряхнул основательно. Мы когда в гипермаркет погнали, она в другую сторону почесала. Дезориентация полная. Глаза в кучу. Жалко зверюшек. Как пленные фрицы? Дорожат до сих пор. Понятно, мы уже к тебе привыкли, а им такое первый раз увидеть довелось. Думаю, там половина тронулась. Из десятерых трое седыми за ночь стали. И по делам. С нами они церемониться не стали бы. Да уж. Пусть работают, потом стаи отдадим. А вот это правильно. Мы с Дианкой думали над этим. Они же раны залижут и потом снова за старое возьмутся. Кстати. Я из паука достала много чего. Кому отдать? Титану все, что касается потрохов монстров и неизвестных штук. Там восемь красных и шесть черных жемчужин. Остального в ведро. Как только умудрились завалить. Нолды и те, понятно, как в пекле живут. Но нам без стаи вообще никак. Да еще мужики три контейнера с оружием переделаном притащили. Чего там только нет. Интересно. Стволы снайперские. С виду, как СВД, но под 12,7 мм. Прицел, чума. Кратность, огонь просто. Как работает, непонятно, но ясно, что электроника. Несъемный. Патрон обычный подходит, но начальная скорость увеличена. На стрельбище с 500 метров в яблочко не напрягаясь. Дальше автоматы. Похоже, вал переделали. В разы сильнее и точнее. Броня, опять же, вроде кевлар, но вообще ничем не пробивается. Только скорду удалось. Ну и там по мелочи. Михалыч что сказал? Обоссался Михалыч от счастья. Разобрал, сидит, смотрит на пушки. Бормочет что-то сам себе. Как настроение у наших? Норм. Мужички, когда всех разместили, крепко поддали. Здесь не так пьянеют, но все же. Про тебя речь шла. Все довольные, как будто первый раз с бабы слезли. Такую королеву все ждали. Наконец-то людьми себя почувствовали. Друг познается в беде? Рассмеялась Марго. Тип того. Ладно, пойду пригляжу за ними, а то стоят, уши греют. Она пошла в сторону Муров. Шнель, шнель! на обезьяны! И дала очередь над головами. Ну, здесь все пучком. решила Марго и пошла проверить вновь прибывшую элиту. Сперва мысленно позвала медведя. Тот сел, облизнул лапу и спокойно посмотрел на Марго. — Так, челюсть за ночь заросла. Шерсть у него сродни волчьей. Такие же арматурены вместо шерстинок, — размышляла она. — Пасть размером с отцовский гольф. — Надо же, такую ряху отожрал. Силы немерено. Будешь Балу. Сказка так сказка. Правда, кровавые местами. «Рекс!» — крикнула девушка. «Забирай медведя! Балу будет!» Вместо второго бульдозера. «Теперь ты, Горила, иди сюда!» «Супер!» Метра четыре. Макушка ее достигала пулеметного гнезда на вышке. Горила тяжело ступая, приблизилась к королеве и села на землю. Или сел? Скорее, сел все же. Селен, чрезвычайно. Просто море дури. Шерсть меняла цвет, мерцала, временами становясь полупрозрачной. Броня почти как у Терекса, но благодаря другому строению лап становится смертельно опасным. Вон, как накидал Багири, до сих пор на него с опаской смотрит. Будет кинг -Конг. Нет, долго. просто Конг. Дар в момент опасности становится полупрозрачным и практически неуязвимым для огнестрельного оружия. Время действия до двух минут, достаточно, чтобы выйти из-под обстрела. Марго приказала ему подойти к бетонному забору и попробовать повалить его. Конг резко подпрыгнул. При своем весе тонна в четыре он был необыкновенно мобилен. Двумя скачками оказался около плиты, и чуть чуть подтолкнул ее двумя пальцами стена с жутким грохотом свалилась плашмя муры дебилы построили картонный домик конг повернулся и улыбнулся в свои сто два зуба проверяешь рекрутов сзади беззвучно появился череп ага здорово оклемался смотря от чего от пьянки от чего же еще как юрик Ты себе не представляешь. Он на лету все схватывает. Возбужденно махая руками, что было совсем не похоже на него, артикулировал череп. Я стал допрашивать первого, а он второго, в точности повторяя мои жесты. Умора. Только не для Нолда. И по-своему что-то бормочет на жмурском языке. Смех и грех. Ты ему свитер дал? Да, но... «Что? Но!» «Сейчас сама увидишь. Сразу говорю, все к Рексу». Череп еле сдерживал смех. «Ёрик! Ну-ка покажись, бездельник!» Минуту ничего не происходило, потом с мужской половины выглянул ехидно ухмылявшийся Рекс. И тут же в своем репертуаре перед Марго материализовался Ёрик. Рот до ушей, лапы с растопыренными кинжалами. Картина в полоборота замер в облаке опадавшей пыли. Эдакий Джим Керри, слесарь -практолог. Вместо чудесно смотревшегося красно-черного свитера Йорик сверкал тельняшкой и лихо заломленным на голове голубым беретом. «Вау!» — вырвалось у Марго. Э, «Все понимаю, Ули и прочее. Хотя ты знаешь, Йорик, соглашусь, тебе идет. Но по выходным будешь носить свитер». «Радовать мамочку!» «Дец!» «За проорали все, кто был рядом. В небо бахнула пробка из бутылки шампанского. Проходивший мимо Мур недобро глянул на Марго. Через секунду Йорик уже смотрел на него в упор. Мур бросил лопату и побежал. Рекс и череп, не сговариваясь, засвистели ему вслед. «Марго, не желаешь поговорить с новобранцами?» Череп рукой махнул Йорику. Они прошли в штабной блиндаж. Там собралось несколько человек. — Все здесь? — Титан мне сказал, двадцать три человека спасли. — Ты хочешь всех посмотреть? — Не очень. В процессе насмотримся. — Хорошо. Этот парень был на дискотеке. Улыбчивый брюнет подошел и сел на табурет напротив черепа. — Стас! — представился он и тут же спросил. — Что здесь творится? «Вы хоть понимаете, кто я?» «А кто ты?» — участливо спросил Череп. «Стас!» — сказал же. «Мой отец — прокурор города. Он вам за ношение огнестрела яйца к полу прибьет. Странно только, где он до сих пор?» «Да правда, странно. Столько огнестрела, а папа не чешется, с мнимой жалостью и недрогнувшим лицом», — сказал Череп. «Так это что, все постанова? Бомжи с пушками, выстрелы, взрывы?» «А зверушек видел? Мы кино снимали. Не беспокойся, иди». Марго махнула в сторону улицы. «Выйдешь направо, еще раз направо. На кухне девочек найдешь, накормят. И спать уложат». Парень неуверенно встал, обвел всех взглядом и быстро вышел. «С ним все ясно. В обоз». Череп сделал пометку в блокноте. «Как зовут?» Марго посмотрела на женщину в белом халате. Ты с работы попала? Надя. Да. В нашей больнице свет погас, а у меня как раз операция. На рынке бомба самодельная рванула. Осколочные травмы, ампутации. Это уже шестая по счету пошла. Я и так падала от усталости и не заметила, как люди обращаться начали. А здесь эти бомжи поймали и... Кто? Да там двоих на улице видела, а третьего вы убили вчера. «За мной!» Марго резко встала и вышла. За ней повалили все, причем Йорик, как самый умный, напримек через стену. Через несколько минут к ним подвели двух муров. «Что ты хочешь, чтобы с ними сделали?» — спросила Марго у Нади. «Я понимаю, не дура. Их все равно не выпустят отсюда. Поэтому смерть. Да так, чтобы сами обосрались». «Йорик?» «Сделай ему больно!» Вампир тут же схватил крайнего и замахал лапами. Через секунду он был порезан на длинные ломти, но, что удивительно, остался при этом жив. Руки и ноги вдоль по всей длине были глубоко изрезаны на полосы. Зрелище не очень. Что-то подобное Рекс видел в Афгане после того, как отбили наших ребят, захваченных в плен. «На!» Марго протянула свою саблю Наде. «Второй твой». Надя взяла клинок, взвесила в руке, посмотрела с интересом и, без замаха, провела по гениталиям второго мура. Тот заревел, потом голос стал тоньше, и он упал на землю, держась за причинное место руками. Надя подошла к нему, нагнулась, глядя ему в глаза, постояла немного и резко отделила голову, прекратив мучение. Потом Второму. Прям хоть пыточную строй со сточной канавой. Такой мясокомбинат развели. Вот почему наши предки этим в подвалах занимались. Нравоучительно произнес Рекс. Надя, иди к девочкам на кухню. Скажи им, что Марго сказала тебе к нам перебраться. Там как раз четвертая кровать войдет. Титан тебе поможет. Он знахарь к тому же. Титаша, дай ее красненькую. «Хорошо, Маргоша!» Знахарь щирился во все свои зубы. «А, забыл совсем. Дай по черной конгу, ну, этой горели новый и балу, медведю». «А ты что расскажешь?» Череп повернулся к молодому крепкому парню в черной полевой форме, без знаков отличия. «Роман Маленков, старшина. Восемьсот десятая отдельная бригада морской пехоты. ВУЗ-101». Вытянувшись во фронт, без запинки произнес молодой человек: "Пулеметчик, значит. Пулеметов у нас много, тебе понравится." Череп сделал пометку в блокноте. "Иди на кухню, потом не мизиди скажешь, чтобы устроила Крексу в блиндаж. Он твой командир, захочет наградит, захочет расстреляет. Титан ему тоже красную жемчужину. Вопросы?" Марго протерла катану от крови. "Никак нет." "Постой." Марго, мужчины меняют здесь имена. А, да, совсем забыла. Крестный ты? Да. Будешь ты у нас... Э, стреляешь хорошо? В ростовую мишень с четырехсот, уверенно. Ну, тогда жнец. Спросят, кто крестный. Рекс из Стронгов. От английского крутой? Ага, врубаешься. Ты проще будь, здесь все свои. Эти, считай, фашисты или пособники их? Не люди. «Еще вопрос, Марго». Рекс немного помедлил. «Мы вчера с мужиками посидели, покумекали. Надо как-то стаб назвать. База растет, а в у каждого стаба имя. Придумали мы одно. Как ты смотришь, если мы назовем наш стаб чистилищем?» «Мне нравится. Как раз пред ада, что и есть на самом деле. Ты же не только это хотел мне сказать». «Да, и тебе придумали псевдоним, так сказать». Чужая. М -м, почему чужая? Уже не родная? Рекс молча вытащил из кармашка одну горошину и отдал черепу. Он так и сказал, что ты это спросишь, пояснил Рекс. У вас был фильм Чужие. Конечно, обожаю его. Ну вот, там Рипли в конце с чужими связалась, как и ты. Радостно закончил бравый полковник. А, -а вот какая чужая. Ну что ж, в тему. — Принимаю с удовольствием. Рекс крякнул и опять полез в кармашек загорошенный. Череп беззвучно смеялся. — Нарекаю тебя чужой. — Спросит то крестный, скажи — Рекс из Стронгов, — закончила за него Марго. Все, кроме Рекса, заулыбались, а тут опять полез в карман, злобно смотря на Черепа. — Ладно, теперь о делах. Рекс, надо в портал сходить, посмотреть одним глазком. — Кого возьмем? «Ургал, ургал. — И ругал он, и поглаживал новый тельник. — Куда ж без тебя? — Кваза, мизиду. Череп на хозяйстве. Тебе есть еще с кем пообщаться. Череп мотнул головой в знак согласия. — За старшего останешься. — И жнецам. Посмотрим на парня. — Михалыч, подбери ему снаряжение. После обеда выступаем. — Йорик, зови Конга. Скоро идем. Пусть зубы почистит. — Ждец! Первой была пристань. Дерево так и валялось на том же месте. Ничего не происходило. Речка по-прежнему текла на юг. Кисляка не ощущалась. «Марго, нам скоро на беговую. Там можно хорошими лодочными моторами разжиться. Притащим сюда резиновую лодку, моторы и вперед в кругосветку, а?» — размечтался квас. «Даже не знаю, какую тебе лодку надо. Боржу резиновую, что ли?» Мы там бассейн копаем, вернее, муры. Вот как закончим, я тебе квазик уточку желтую подарю. Немезида заметно повеселела с прибытием жнеца. Аха-ха-ха! Передразнил ее квас. Ладно, здесь все ясно. Пригоним муров, пусть строят. Кстати, здесь баньку можно срубить. Решено. Осталось еще муров наловить. Резюмировал Рекс. Рекс, если дальше так пойдет, муры скоро переведутся. Пекло будут десятой дорогой обходить. мои ли дело? Едут сюда потроха собирать, а получают принудительные работы и кол. Следующим был телепорт в болото. Влажность, как в тропиках. Попугаи, лианы, мартышки какие-то. Джунгли, одним словом. Группа вышла из портала. Сразу рассыпались на местности. Жнец и Квас контролировали каждый свою сторону. Марго и Немезида залегли в траве. Причем вторая сразу стала невидимой. Рекс упал на колено за ними, выставив автомат, водил им по сторонам, слушая лес. Йорик уже убежал вперед. Марго видела его глазами. Вторая сенция открыла новые грани дара контроля. Последним из портала вывалился Конг. И шумно пошел в чащу на пролом. Марго решила пустить его как приманку. Мало ли что. Хороша приманка, ничего не скажешь. Отделала полстаи вчера. Багира до сих пор сидит и смотрит в одну точку. Оставляя за собой просеку, Конг шел прямо. За ним поднялась и потихоньку пошла остальная группа. В километре от основных сил Йорик передавал тревожные знаки. марго приказала ему спрятаться и ждать всех конг уже был близко к вампиру как вдруг на него напал кто то ну очень большой группа поспешила на помощь застав следующую картину конг стоял обвитой огромной змеей кольца которой полностью скрывали горилу было слышно как трещат кости от чудовищных объятий йорик обхватил исполинскую голову змеи сзади и представил свои ножи к зеленой коже. Процесс застопорился. Конг кряхтел, но лапы его были скованы. И если бы не Йорик, может быть, змей проглотил бы его целиком. Пасть вполне позволяла. — Тихо! Успокоились все! Марго подняла руки, крылья уже были за спиной. Жнец с ужасом смотрел на это представление. Немесида, ухмыляясь, ткнула его стволом под ребро. Змей немного ослабил хватку, Конг смог вздохнуть. Йорик убрал лапы от зеленой морды. «Хороший червячок, все нормально, мы тебя не обидим. Отпусти мартышку». Змей послушался. Конг шумно вздохнул, почесался и помахал кулаком перед мордой червячка. Марго подошла к змее, положила на нее руки. Застыла на мгновение и повернулась ко всем. А он разумен и очень силен, просто чертовски силен. Пойдешь с нами?» Последние слова были обращены к змее. Та посмотрела на девушку на удивление умными глазами и кивнула мордой. Здец. Yes! «Знакомься, это Йорик, невоспитанный лентяй и главный по зверушкам. Теперь мы твоя стая». Это смешная обезьянка, которая нас вчера чуть всех не убила. Конг. А также есть много человечков, которых ты будешь охранять. Я тебя слышу, говори. Марго, а ты уверена, что он того соображает? Жнеца наконец-то отпустила. Раз она сказала, значит так и есть. Немезида решила окончательно оформить шефство над молодым румяным солдатиком. Он соображает и довольно неплохо. Речевого аппарата у него нет, но все переродившиеся создания улья, тем более суперэлита, понимают друг друга без слов. А че он тогда Конга ломал? Квас все еще подозрительно смотрел на змею. А Конгу все равно. Шел прямо и наступил на змею. А он спал. Вот если на тебя кто наступит во сне. Да еще отвесят по шее такой лапой. Она показала на Конга. А, ну понятно, сам нарвался. Смотреть надо, куда идешь, Конг. Рассмеялся Квас. Конг застучал себе по груди и заревел, подняв морду в небо. Ну точно, горила. Назовем тебя К. Змей поразмышлял минуту и кивнул. Он говорит, что здесь есть люди, большое поселение. Может показать. Идем. Если Муры зверушки пообедают, если нормальный стаб, то мы... Кто-то все равно не останется в накладе. Ка пополз назад, откуда они пришли. Пока он двигался мимо людей, у тех отвисла челюсть. И было чего. Ка оказался длиной около тридцати метров. «Его можно в ров по периметру запустить», — сказал Рекс. «И спать спокойно. Даже не представляю, какой дурак рискнет напасть». И заржал так, как мог только он. Шли недолго, минут пятнадцать. Единственным, кто мог догнать ползущего К, был Йорик. Остальные, как ни старались, не смогли, даже Конг. На опушке Уда восстановился и поглядел на Марго. К говорит, что он дальше не пойдет, будет ждать нас здесь. Став внизу в километре. Люди спокойные, он на них не нападает, а они на него. Но все же Юрека и Конга лучше им не показывать. «Ёрик, дойдешь с нами до стен в невидимости, там спрячься и жди нас. Если позову, то быстро к нам. Конг здесь». Все получили указания. Группа двинулась вниз с холма к воротам стаба. Через некоторое время они стояли перед входом. Две безоткатные пушки внимательно следили за приближающейся командой. На вышках напряглись часовые. Из караулки вышел человек в защитной форме. Автомат был закинут за спину. Он поднял руку. Группа остановилась. «Кто такие?» «Соседи!» Все переговоры вел Рекс. «С какого?» «У нас в соседях только муры и монстры. Но и нолды иногда залетают». «Чистилище!» «Первый раз про такой стаб слышу». «Мы не муры и не нолды. Мы — стронги». Так и будем здесь на всю округу орать или пустишь?» Солдат зашел назад в караулку, ворота стали открываться, уходя в сторону. «Квас, передай Михалычу, какие ворота нынче в моде». Стаб был чуть меньше чистилища. Газоны, тропинки и деревянные дома. Все технические помещения и промзона были отделены небольшим парком от жилой зоны. В центре лагеря имелся большой пруд с удобными беседками по окружности. Постараль в аду. Дежурный препроводил группу в штаб. Двухэтажный деревянный дом с большим балконом. От дерева веяло надежностью и спокойствием. В кабинете сидел человек средних лет. Гладко выбрит, волосы аккуратно уложены. Пригласил присесть. Тут же принесли ледяное пиво и закуски. Все свободно расселись на большом мягком диване, благо оружие не мешало. Они сдали его внизу, что было вполне разумно. «Меня зовут Космос. Я глава Стаба Спокойный. У нас и правда спокойно. Изредка достают негодяи, но мы хорошо вооружены». Намек был понят. «Космос — это из сериала «Бригада»?» «Нет». Он заржал, как и Рекс, чем сразу расположил к себе. «Я группу Space люблю. Вот и назвали на наш лад». Вы тоже не скромничаете, назвали свой стаб-чистилищем. Актуальненько так, бодрит. Чтоб сразу расставить точки над «и». Разведка засекла, откуда вы вышли и с кем. И даже наш Сенс видит одного вашего, в ста метрах у ворот, в невидимости. Да ладно, не выдержала Марго. А наши его не видят. А вот и видят, только не всегда. Я тоже Сенс Марго. Немезида отхлебнула из бокала. Зачем вы элитников тельняшку нарядили? У него же был классный свитер. А я им тоже говорила, Как ты узнал? — Спокойно, никакой мистики. Наши люди видели, как вы недавно потанцевали с Нолдами. И я и весь наш стаб, уважаемая Марго, рады встрече с тобой и твоими бравыми друзьями. Про тот телепорт мы знаем, но он раньше заканчивался каменным мешком. Он ведет в наш стаб. Если припрет, посылайте к нам гонца. Техника не пройдет, но мы поможем. Рекс прожевал креветку. А, понятно. Теперь все стало на свои места. Вы выгнали Муров с того стаба и обнаружили портал. А где мы находимся? Есть вообще карта? Спокойный к югу от центра пекла. А вы восточнее и выше. От нас по прямой 50 километров, но там путь преграждают черные кластеры. Так что по кривой все 70. А с вами рядом почти? Еще один стаб есть. Озерный. Вот по этой реке на юг, в двадцати километрах. Она впадает в озеро. На озере они и живут. Укрепрайон достаточно сильный, ПВО мощная, Нолдов отучили летать. Так что врагам до них добраться проблематично, а для друзей там целая флотилия. Мы примерно представляем где. Познакомимся. Марго, у меня есть несколько вопросов. Всех интересует, что за дар такой у вас, и можем ли мы сотрудничать. Меня недавно нарекли чужой, буду стараться привыкать к этому имени. Дар появился благодаря Нолдам. Секреты из него не делаю, так как думаю, что он уникален. Но повторять не советую. Совершенно недавно я попала в Улей. По прибытии меня и остальных встретили Нолды с Мурами. Там, где ваши разведчики за нами наблюдали. Да, мы знали об этих вылазках муров. но между нами и тем местом практически непроходимые территории, а без техники там делать нечего. Да и зоопарк такого у нас нет. Так вот, эти милые люди пригласили меня в свой корабль отдохнуть, поделиться лишними органами заодно. В тон ей продолжил космос. Да, представьте себе. Чужая в первый раз улыбнулась. Ее воинство откровенно забавлялось беседой. И там после анализов выяснилось, что я какая-то особенная. И у них была разнарядка на такое вот мясо. Был также приказ вколоть мне эссенцию раствор, как я понимаю, да, Рекс? Угу. Раствор из двух жемчужин, красный и черный. После этого, часов через пять, я встретила Юрика. Теперь он мой заместитель по зверью. Как интересно. А можно посмотреть на него? Можно, только сперва одна процедура. Они вас после этого не тронут и будут помогать, если приспичат. Не больно?» Марго катаной выдавила капельку крови из пальца и провела по лбу Космоса. «Готовы?» Космос утвердительно мотнул головой. «Йорик!» «Все же Йорику надо дать премию. Чтобы так эффектно появляться, нужен талант». Материализовался Йорик на столе посреди закусок. не опрокинув при этом ничего. В тельняшке и берете с растопыренными пальцами кинжалами. Причем он умудрился ими пощелкать друг от друга. «Сдец!» Он уставился на космоса. «Йорик — друг космоса, космос — друг Йорика», — представила их Марго.